Понедельник, апреля двадцать шестого дня. Принц Уэльский отобедал с ее высочеством в Гринвиче. В одной из комнат, обращенных к парку, окна были открыты, дабы потрафить общественному любопытству. После обеда его королевским высочеством было устроено развлечение в виде водной прогулки на его нарядно украшенной барке до Тауэра и обратно, чему предшествовал музыкальный концерт. Корабли приветствовали их высочеств на протяжении всей прогулки, вывесив флаги и вымпелы. Вся река была усеяна лодками. Их высочество отужинали на публике. Вторник, апреля 27 дня. Ее высочество прибыли в карете. Его Величество из Гринвича в Ламбет. Где пересекли реку. Из Уайтхолла ее Высочество доставили в портшезе во дворец Сент-Джеймс, где находился двор столь многочисленный и роскошный, что не поддается никакому описанию. Принц Уэльский встретил ее высочество у парковых ворот, и когда она преклонила колено, чтобы подсловать руку Его Высочества, он ласково поднял ее и дважды облобызал. Его королевское высочество ввели ее вверх по лестнице в покой их величеств, где, представ перед королем, ее высочество опустилось на колено, чтобы подсловать его руку, однако король ласково помог ей подняться, после чего поприветствовал. Затем ее высочество похожим образом была представлена королеве, а после герцогу и принцессам, поздравившим ее с прибытием. Ее высочество отобедало с принцем Уэльским и принцессами. Восемь процессия направилась в дворцовую капеллу. И ружейный салют возвестил народу о соединении рук. Голову ее высочества, изысканно убранную, венчала сплошь усеянная бриллиантами корона принцессы Уэльской с одним обручем. Наряд ее высочества, как подобает принцессе Уэльской, являл собой мантию малинового бархата. В несколько рядов отороченную горностаем шлейф, кое поддерживали леди Каролин Леннесс, дочь его светлости герцога Ричмонда, леди Каролин Фитцрой, дочь его светлости герцога Графтона, леди Каролин Кавендиш, дочь его светлости герцога Девоншира и леди София. Фермер, дочь графа Помфредского. Все, как и принцесса, облаченные в серебристой платье невест, убраны бриллиантами стоимостью не менее 20-30 тысяч фунтов каждый. Впереди ее высочества шествовал его королевское высочество герцог, сопровождали невесту его светлость герцог Графтон, гофмейстер двора, и лорд Харви, помощник гофмейстера, в свите следовали. Барнстапл. Июня 17-го. Четверг. Шестью неделями ранее в Приходском лесу, что отсюда в десяти милях, собственноручно повесился неизвестный факт, чего засвидетельствован коронером. Первоначальные изыскания Коева не смогли выявить ни имени самоубийцы, ни причин его богомерзкого поступка. Однако новые сведения вселяют опасения в гораздо худшем злодеянии. Стало известно, что покойник — глухонемой слуга джентльмена по имени Бартоломью, кто в последний день апреля в компании трех спутников направлялся в Бидефорд, Но с той поры об нем или его попутчиках никто не слышал. Допустимо, что в припадке безумного помешательства немой слуга всех убил, а тела спрятал, но затем, охваченный раскаянием и страхом перед возмездием, положил конец своей злосчастной жизни. Вот только странно, что поныне никто из друзей мистера Бартоломью об нем не справился. Вестерн Газет 1736 год. Показания Томаса Паддикоума Под присягой взятые на допросе июля 31 дня в десятый год правления монарха нашего Георга II милостью Божией короля Великобритании, Англии и прочее. От роду мне трижды по два десятка до да еще шесть лет. Вот уж годов сорок я хозяин гостиницы «Черный олень», которой прежде владел мой отец. Я знатный гражданин нашего города. Трижды был его мэром, одновременно исправляя должность судьи. В. Итак, мистер Паддикоум. Вначале прошу вас подтвердить, что на... Миниатюрикую я вам показал и вновь показываю. Изображен молодой джентльмен месяца три назад вместе с компаньоном останавливавшийся в вашей гостинице. О, кажись он сэр, шибко похож. Ей богу он, только здесь одет побогаче. В, рассмотрите лицо, платье неважно. О, так и есть, он самый. «Прекрасно!» «Когда они прибыли?» «О, в последний день давешнего апреля, я хорошо запомнил, век не забуду». «В... в котором часу?» «О, часа за три до заката прискакал ихний нарочный, заказать комнаты и еду. Мол, они скверно отобедали, в брюхе урчит». В: Его имя. О: Фартинг. Потом он воротился за остальными, и все они, как было обещано, прибыли где-то в седьмом часу. Всего пятеро? О: Дядя с племянником, двое слуг и девица. В: Господа представились с мистером Брауном и мистером Бартоломью? О: Так, сэр. В: В их манерах ничто не показалось вам странным. — О, тогда нет, лишь после известных событий. — В. А тем вечером? — О, да нет, сэр, едут себе и едут в Бидефорд. Ни с тем, ни с другим я двух слов не сказал, — Молодой сразу прошел в свои покои и до самого отъезда носа не казал. Об нем я знаю не больше, чем об случайном прохожем. Отужинал, почевал, проснулся, откушал завтрак. Все в четырех стенах. Потом уехал. — В. — А дядя? — О. — Добавить нечего, сэр. Правда, после ужина он чаевничал с мистером Бекфордом и в кто таков о наш викарий пришел засвидетельствовать господам почтение в вы... они были знакомы о полагаю нет сэр когда я об нем доложил его имя ничего не сказала в вы... как скоро он появился о через час как они приехали может больше господа уж откушали в вы... но они с ним говорили О, вскоре мистер Браун сошел вниз, и они с мистером Бекфордом уединились в гостиной. В, то бишь, дядя? А что, племянник? О, беседовал только дядя, сэр. В, как долго? О, с часок. А то и меньше. В, вы, вы слышали, об чем они говорят? О, нет, сэр. Ни единого слова? О, ни словечко. Им прислуживала «доркас». Сказывала В, мы ее выслушаем. Говорите о том, что сами видели и слышали. О, я подвел мистера Брауна к мистеру Бэкфорду. Они раскланялись, обменялись учтивостями, но мое дело маленькое. Я пошел приглядеть за чваем. В они поздоровались, как чужаки или как знакомцы? О, как чужаки, сэр. Мистер Бекфорд частенько так делает. «В». «Что именно?» «О». «Ну, знакомиться с проезжающими. Какие из образованных?» «В». «То бишь, встреча была случайной?» «О». «По всему, сэр». «В». «Позже мистер Бекфорд поведал вам об теме их беседы?» «О». «Нет, сэр. Лишь просил хорошенько заботиться об господах. Мол, дядюшка знатный лондонец едет...» «По христианскому делу», — так и сказал, сэр, «по христианскому делу». «В... какому именно?» — о, не уточнил, сэр. Но в кухне Фартинг открыл. «По что они едут? Дескать, в Бидефорде молодой джентльмен намерен почтить свою тетушку, богатую, мол, даму, сестру мистера Брауна. Зажиточно, что твоя султанша», — так он выразился а лондонская, стал быть, девица, предназначалась ей в служение. В. Но в Бидефорде таковой дамы не числится? О, нет, как опосля выяснилось. Я тогда сказал, что об ней не слыхал, но Фартинг отмахнулся. Мол, неудивительно, тетушка живет уединенно, и не в самом городе, а в предместе, набрехал подлец. Оказалось, нет там эткой леди. В. Что Фартин говорил об занятии мистера Брауна? О. Мол, лондонский купец, олдермен, обременен семейством, а после смерти брата и невестки опекает племянника. В. Сей племянник не унаследовал состояние? О. Дескать, все растранжирил и спустил. Так я понял. Только опять же вышло вранье. «В. Что-нибудь говорилось об покойных родителях мистера Бартоломью?» «О, ничего, сэр. Лишь об том, что сынок заносчив». «В. Хорошо. Теперь подробнее об слугах». «О, извольте, сэр. Не затруднюсь. Однако ж об том, которого нашли, мне и сказать-то нечего». «В. Как его имя? О, все называли Диком, сэр». «Фартинг поведал нам всякие байки, что не для девичьих ушей. Уж миссис Паддикоум меня разбронила, воротившись домой. Она ездила в Молтон, где наша младшенькая разрешилась от бремени. В понятно, мистер Паддикоум, что за рассказни? О, будто бы малый лунатик, да еще и распутник. Но только фартингу веры нет. Он же валиц Им верить нельзя. В. Точно ли, о, как пить дать, сэр. Первое — его выговор. Потом еще бахвальство. Дескать, он бывалый флотский старшина. Такого повидал, что нам и не снилось. Распустил хвост перед девицами. Что до похоти так на себя посмотрел, прежде чем другого поносить. В. бишь о... Я узнал уж после их отъезда. Девица Рабела, сразу-то сказать. Служанка моя, Дорка, сэр. Фартинг звал ее ночью пошалить. Предлагал Шиллинг. Только она девица благонравная. Обещалась, но не пришла. В. О чем еще он говорил? О. Да все больше похвалялся своим геройством и воинскими подвигами. Пускал пыль в глаза. Мистера Брауна величал приятелем, хотя всего-навсего его слуга. Шум от него, что от драгунской роты. Шалопай, сэр, имечко ему подстать, звонкий медяк, и уехал-то скрытно. Досвету. в ве. чего так? О, бог его ведает, сэр, оседлал коня и, не сказав ни слова, на рассвете отбыл. В. Может, его выслали вперед. О. Мы встали, а его и след простыл. Вот все, что я знаю. В. То бишь, он уехал без ведома хозяина. О. Не скажу, сэр. В. Мистер Браун выказал удивление его отъездом. О. Нет, сэр. В. А другие? О. Никто, сэр. Об нем не поминали. В. Однако вы считаете... В том есть какая-то загадка. О, накануне вечером об раннем отъезде он ничего не говорил. В. Каких он лет? О, сказывал, дескать, еще мальчишкой-барабанщиком, участвовал в баталии восемнадцатого года. Из чего заключаю, что ныне ему лет тридцать с хвостиком, на кое он и выглядел. В. Кстати, об его наружности Не имелось ли каких-либо особых примет? О, разве что усищи, распушенные точно, уряженного турком. А так рослый и горазд покушать, что подтвердят мои стол с погребком. Жрал и пил, оглоет в три горла, аж кухарка моя крестила его едунчиком. В, Но с виду малый крепкий? О, пожалуй, только с виду. «Не будь я пад «В. Какого цвета глаза?» «О. темные. и шныряют, как у пройдохи». «В. Не заметили шрамов, рубцов или чего-нибудь подобного?» «О. Нет, сэр. Хромота, спотычная походка?» «О. Не заметил, сэр. Пади все сражения по пьяному делу шли в тавернах».